мы обнаруживаем короткие замыкания. Мы еле успеваем справляться с этой бедой. 16 июня. Предпринимаем непродолжительную вылазку на глубину 15 метров. После ужина освещаем окрестности выдвижным прожектором. В салоне, откуда мы ведем наблюдение, свет выключен. Перед нами разворачивается волнующий спектакль. Некоторые рыбы просвечиваются насквозь лучом света. Перед нами как будто проплывают картинки – Из учебника анатомии. 17 июня. Работу окончили в 19 часов. Доктор Жак Бурт ужинает с нами. Перед сном проходим небольшой медицинский осмотр. Гостящий у нас Альберт Фалько верен своей привычке. Перечитывает полученные письма, тут же отвечает на них. Этот скромный, приветливый человек всегда пребывает в хорошем настроении. Для меня он пример умения жить в подводном состоянии. 18 июня. Жак-Ру устанавливает у нас ультрафиолетовые обогреватели. Теперь мы будем принимать солнечные ванны ежедневно. После обеда Гильдер и профессор Лессиер кормят рыб из рук. Можно подумать, что мы в Люксембургском саду. Нет лишь маленьких девочек с Терсо. В 21 час узнаем, что прибыла почта. Выходим за ныряющим контейнером с бесценным грузом, затаскиваем его к себе. Все заняты чтением писем. 19 июня. Выплываю с Жаком Ру для прокладки электрических кабелей к площадке глубинной станции. 20 июня. Наши каучуковые матрасы покрываются зеленоватой плесенью, не все время влажные. С нетерпением ждем установки для кондиционирования воздуха. 21 июня. У всех, кроме Клода Весли, побаливают уши. Подозреваем, что виновникам тому вентиляторы, направленные прямо в голову. Врач скептически относится к этому предположению. Электрики ведут упорную борьбу против влаги, проникающей в электропроводку. Борьба проходит с переменным успехом. 22 июня. К счастью, глубинная станция в эту ночь еще не была заселена. Ее основательно затопило. Это событие нас очень удручило и озадачило. Настроение у всех упало. Через несколько часов узнаем от капитана, что авария не так страшна. Эксперимент на глубине 25 метров не сорван. Он начнется лишь несколько позже. 24 июня. Сегодня пасмурный и мрачный день. Мысли сосредоточены на одном, ноет ухо. Боль тупая и неотвязная. Сегодня было много посетителей, принесших нам последние вести из Франции. 25 июня. Белая ночь, пасмурный день. Хорошо говорю о себе, что у меня лишь два уха. 28 июня. После полудня совершили превосходное погружение в синие глубины. Наш профессор, выплыв с неполными баллонами, внезапно оказался без кислорода. Клод Весли на ходу передал ему свой загубник. 30 июня. Профессор Весьер установил, что рыбы-карангсы странно ведут себя, когда их окружают разноцветными плитками. Клоду Весли удается даже прикоснуться к свирепым карангсам, которые становятся почти ручными, когда находятся вблизи лежащих среди кораллов прямоугольных пластин, окрашенных в фиолетовый цвет. Вечером угощаюсь кружкой пива, провожу опыт над собой. Пиво у нас противопоказано. Даю себе слово продолжить этот эксперимент со всей тщательностью. Сильно рассчитываю разоблачить то, что кажется мне научным заблуждением. 5 июля. Итак, Раймон Кьензи и Андре Портлатин сегодня уплывают в свое глубинное обиталище. Они с аппетитом позавтракали вместе с нами, потом они начали погружение. Раймон и Андре снабжены транзисторным приемником и передатчиком, И мы можем переговариваться с нашими глубинными братьями. 6 июля. Температура и влажность воздуха резко возрастают. Ещё вчера, по ряду симптомов, я почувствовал, что со мной творится что-то неладное. Слегка кружится голова, когда я выпрямляюсь или встаю. Невероятный случай для меня. После обеда ложусь прикорнуть на пару часов, сказывается переутомление. 7 июля. Ловлю себя на мысли, что начинаю забывать вести счет времени. Сегодня посетил глубинную станцию. Наши голоса изменились из-за особого состава атмосферы на станции.